Юсифимович да, небось, он все же кричит и так же рушит. Немного есть. Сталинград возрождается, а? Строят, м -м, спектакли посещают. Ну, в общем, я побывал недавно в вашем театре от ВТО и видел ваше украшение строптивой. Смешно вы это делаете. Смоктуновский и лихо это и поставил. Обрадовавшись, что меня знают,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 Получив вместе с робкими ростками профессиональных навыков полный авитаминоз, ринулся на юг, к морю и фруктам, Ляж, базары, хорошо, кто спорит. Но я тогда еще не знал, что это опасно, очень опасно, что это конец».